Но никак он не подходит. Мы сидели вместе гораздо больше, часа 4 анализировали состояние дела, искали варианты. Не выходил он из кабинета ни разу, это точно. А Пахома узнал только тогда, когда пришел в кабинет. Понимаете? Не совсем, признался Чижов. Микрофон появился после, сказал Комаров. «Понимаешь, после вашей поездки в Люберцы, а не до, значит, их кто-то информировал?» «Ты вспомни, какой у вас был разговор с Тимуром?» «Мы были в кабинете втроем», — сказал Чижов. «Я и Антон допрашивали его, там никого не было, это точно. Потом я позвонил Пенькову, попросил его сестру передать, что говорят с работы, мы сейчас заедем». Пеньков в этот момент купался. Его телефон, конечно, не могли прослушивать. Может, прослушивали телефон компании, с которой вы говорили? Может быть. Мы говорили из кабинета начальника финансового отдела. Он любезно согласился выйти. Он сам согласился. Вспомните, они кабинет вам сами выбирали для работы? Нет. Точно нет. Это был первый попавшийся кабинет который мы сами зашли. Тимур даже смущался, не хотел идти. «Хорошо, ты оттуда мне звонил?» «Нет. Мы вышли на улицу, отпустили Тимура и решили ехать в Люберцы. По дороге Антон предложил, чтобы я позвонил вам. Вы ведь его знаете, он такой пунктуальный». «Ты позвонил из телефона автомата?» — уточнил Комаров. «Верно». «Что делал в это время Антон?» Сидел в машине, хотя нет, он пошел покупать нам пирожки и бутерброды. Купил? Да, купил и принес. Вы еще где-нибудь останавливались? Чижов подумал и смущенно сказал. Кажется, да, мы кофе пили. Долго пили? Не очень, минут десять. Серминов куда-нибудь выходил? Нет, точно нет. А ты сам? Тоже никуда не ходил. «Даже в туалет. Там он не работал. Это точно помню. Мы сидели друг против друга и потом поехали к несчастному Пинькову». «Так подвел итог Комаров. Значит, позвонить и сообщить мог только один из вас. Либо ты, либо Антон». «Каким образом?» — удивился чужов? «Мы ведь все время были вместе». «Когда ты звонил нам, ты мог позвонить и в другое место. Не обижайся, я просто высказываю гипотезу. Антон тоже мог позвонить, когда пошел за пирожками в кафе. Ты ведь его не видел?» «Вы считаете, что это мы?» Удивленно, обиженно спросил Чижов. «Не считаю, но проверить мы должны. Иначе так мы ничего не узнаем». «Вот список квартир на набережной. Давай начнем прямо с первой. Будем проверять каждую квартиру. Кстати, Павел, не обязательно уходить из своего кабинета. Я попрошу наших специалистов, они нам такие дешифраторы принесут, такие скеллеры и скрэмблеры, что ни один разговор никто записать не сможет. За исключением тех, кто их поставит», — усмехнулся Пахомов. Ты считаешь, это все-таки я. Ничего я не считаю. Просто сам подумай, кто может нас подслушивать. Только твоя служба. А зачем им нанимать других людей, рискуя провалиться, когда есть такой специалист, как ты? И свой сотрудник штатный в моей группе. Я не прав? Иди ты к черту. Убедительный аргумент. Ладно, давай звони своим орлам, пусть принесут эти хитрые механизмы. Может, действительно, мы сможем поработать в моем кабинете еще некоторое время. Комаров ни слова не говоря вышел из зала. Пахомов вздохнул. В последнее время он не верил даже самому себе. Снова вернулся Комаров. Он задумчиво смотрел на Чижова. Женя... Попросил он молодого следователя. Если можно, оставь нас одних. Не обижайся, пойми, какая у нас ситуация. Чужов пожел плечами, вышел. Все-таки он обиделся.